Ночь, дополняющая до 220. Когда же настала ночь, дополняющая до 220, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что царица Хаятан-Нуфус рассказала своему мужу, царю камара заману то же самое, что рассказала ему царица Будур, и сказала, «У меня тоже случилось с твоим сыном Алясадом такое же». А потом она принялась плакать и рыдать, и воскликнула, если ты не воздашь ему за меня должное, я осведомлю об этом моего отца, царя Армануса. И обе женщины заплакали перед своим мужем, царем Камара с заманом, сильным плачем. И когда царь увидел, что его жены обе плачут, и услышал их речи, он уверился, что это правда, и разгневался сильным гневом, больше которого не бывает, и, поднявшись, хотел броситься на своих сыновей, чтобы убить их. И ему повстречался его тесть, царь Арманус, который в эту минуту входил, чтобы приветствовать его, узнав, что он вернулся с охоты. И увидев, что у Камара-с-Замана в руке обнаженный меч, и кровь капает из его ноздрей от сильного гнева, он спросил, что с ним. И камара заман рассказал ему все, что случилось из-за его сыновей Алямджада и Алясада, и воскликнул, вот я иду к ним, чтобы их убить наихудшим образом и изуродовать их самым худшим способом. И царь Арманус, его тесть, сказал, тоже разгневавшись на юношей, «Прекрасно будет то, что ты сделаешь, о, дитя мое. Да не благословит Аллах их и всех детей, которые совершают такие поступки со своими отцами. Но только дитя мое, говорит, сказавший поговорку, «Кто не думает о последствиях, тому судьба не друг. Они при всех обстоятельствах твои дети, и не должно тебе убивать их своей рукой и выпить горечь убийства и раскаиваться в их смерти» когда бесполезно будет раскаяние. Пошли одного из невольников, пусть он их убьет в пустыне, когда их не будет у тебя перед глазами. Ведь говорится в поговорке «Быть вдали от любимого лучше мне и прекраснее, не видит глаз, не печалится сердце». И, услышав от своего тестя царя Армануса такие речи, царь Камарас Заман счел их правильными. Он вложил меч в ножны и, вернувшись, сел на престол царства и позвал своего казначея а это был дряхлый старец, сведущий в делах и превратностях судеб. И сказал ему, «Пойди к моим сыновьям Алямджаду и Алясаду, скрути их хорошенько, положи их в сундук и взвали на мула, а сам садись верхом, выезжай с ними на середину пустыни и зарежь их, и наполни мне два кувшина их кровью и скорее принеси мне». И казначей отвечал, «Слушаю и повинуюсь». В тот же час и минуту казначей поднялся и отправился к Алям джаду и Аль-Ассаду. И он встретил их по дороге, когда они выходили через дворцовый проход, одетые в лучшие платья и одежду, чтобы отправиться к своему отцу, царю Камара-с-Заману, и приветствовать его, и поздравить с благополучным возвращением после поездки на охоту. И, увидав юношей, казначей схватил их и воскликнул, «О, дети мои, знаете что я подневольный раб, и что ваш отец отдал мне приказание, «Послушны ли вы приказанию его?» И они ответили «Да». И тогда казначей подошел к ним и скрутил их и положил в сундуки и, взвалив их на спину мула, выехал с ними из города. И он до тех пор ехал с ними в пустыне, пока не приблизился полдень, и тогда он остановился в глухом пустынном месте. Сойдя с коня, он снял сундуки со спины мула и открыл их и вынул оттуда аля и аля Сада. И, увидав их казначей, горько заплакал из-за их красоты и прелести, а потом он обнажил меч и сказал им, «Клянусь Аллахом, о господа мои, тяжело мне совершить с вами скверный поступок, но эти дела мне простительны, так как я подневольный раб, и ваш отец, царь камара заман велел мне отрубить вам головы». И юноши сказали ему, «О, эмир, делай так, как приказал тебе царь, мы вытерпим то, что судил нам Аллах великий, славный» и ты не ответствен за нашу кровь. Затем братья обнялись и простились друг с другом, и алясад сказал казначею, «Ради Аллаха, о дядюшка, не заставляй меня проглотить горесть по моему брату и испить печаль о нем, но убей меня раньше него, и будет мне легче». И Аля-Амджад сказал казначею то же, что сказал его брат, и стал его упрашивать, чтобы он убил его раньше брата. «Он моложе меня, не заставляй же меня вкусить печаль о нем». И потом они оба заплакали сильным плачем, сильнее которого не бывает. И Казначей тоже заплакал, глядя на их слезы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.